Глава десятая Она проснулась на рассвете, точнее, в том мгновении, когда ночь только начала сдавать свои позиции, и чернильная тьма лишь чуть-чуть разбавилась серостью. Девушка смотрела на неясные тени, причудливо избивающиеся на земле, рожденные светом костра, горевшего всю ночь. Слышала тихий разговор Тора и Сарима, стоявших на страже, шелест соломы и скрип ветвей ближайшего дерева. И не могла понять, чего проснулась? Пока ее не накрыла волна паники, сердце зашлось в бешеном ритме, грудь сдавила так, что не было возможности ни вздохнуть, ни закричать. В голове билась единственная мысль – бежать. Смерть идет по пятам. Мгновение, и все прекратилось. ми судорожно вздохнула и села. Гай проснулся тотчас. Его рука, тянувшаяся к мечу, остановилась, лишь он открыл глаза. Угрозы не было. Но вид перепуганной сестры заставил его сбросить остатки сна. «Что?» – начал он. «Нужно уходить немедленно!» – воскликнула Эми. «Вставайте, живо!» «Всё в порядке. Я ничего опасного не чувствую». Даймир ожесточённо тёр лицо, пытаясь проснуться. Боясь, что ее просто не послушают, не обращая внимания на недовольство разбуженных, она затягивала ремни на сапогах. Радуюсь, что в походных условиях спала в одежде. Схватив плащ, девушка выбежала под открытое небо, где уже гасли последние звезды. Тревога тянула ее в ту сторону, куда они собирались плыть сегодня. Что-то надвигалось на них, страшное и опасное, способное отобрать жизнь с легкостью, неподвластное никому из светлых магов, непостижимое в своей разрушительной мощи, способное лишь на смерть. Несмотря под ноги Эми бежала вперед, чтобы увидеть воды пограничной реки, которую много лет назад называли мировым древом, той самой реки, истоки ветви которой дали жизнь народам, теперь расселившимся по всей долине. Эми, постой! Гай догнал сестру у самого пирса, где сейчас качалась всего одна лодка, и схватил ее за руку, заставляя повернуться к нему. Посмотри на воду! Там смерть, от которой нет спасения. Она подняла голову, взглянув ему прямо в глаза. Как он не отшатнулся, увидев их выражение. обреченность, боль, покорность. Что она чувствовала в этот момент? Ни сейчас, ни потом Эми не смогла бы четко объяснить. Тугой спиралью свернулась в груди гремучая смесь напряжения и паники. Тронь и взорвётся криком. Порвётся струна, удерживающая разум на краю. отчаяние, сматывающее в клубок все те чувства, что могли бы помочь, отрезвить, заставить действовать. «Дай мир, что происходит?» Гай был растерян, не понимал, что творится с его сестрой, но воспитание, выучка, ответственность заставили его взять себя в руки. Ученик мага был бледен. Он смотрел туда же на горизонт и так же, как и девушка, понимал, что грядет. «Я не смогу», – просипел он. «Гай, прости, но моих сил не хватит, чтобы нас спасти». «Объясни!» Принц отпустил сестру и схватил друга за плечи, встряхнул и, добившись, чтобы его взгляд стал осмысленным, повторил. «Объясни, что происходит!» Ветра не было. Нигде не двигалось даже травинки. Тишина, прерываемая только тяжелым дыханием людей, угнетала. Напряжение, царившее среди них, было материальным. Оно окутывало при этом сдирая защиту, обставляя беспомощными во власти страха. Шорох! Альтан схватился за меч, не выдержали нервы. Это конец, гай. Прости, нам конец. Эми чувствует это сильнее всех. Откат сил, откат магии вокруг нас сейчас вакуум. Девушка судорожно вздохнула и перевела на него взгляд. Дмир попытался улыбнуться. Но понял, что вместо улыбки, получается, оскал, и продолжил: Здесь не осталось ничего. Оттуда, оттуда идет нечто, с чем я справиться не смогу. Твое высочество, нужно уходить! Майвер услышал слова дайма. Некуда идти, чтобы это ни было, нам не сбежать. Молчание было невыносимым. Ожидание было невыносимым. Они стояли у пирса и просто ждали, когда за ними придет то, что несло погибель. Эми не смотрела на брата. Что толку? Они только что нашли друг друга, и вот пришло время потерять. Может, там по другую сторону жизни она встретится с мамой, и та даст ответы на все те вопросы, что не дают покоя. А внутри гложет мысль, что все неправильно, как и вчера на закате. Но теперь чуждым кажется не мир вокруг. а она сама. Вздох рядом. Кто? Уже не важно, потому что теперь и она видит. И неимоверно трудно сдержать крик. Реки впереди больше нет. Насколько хватает глаз, вместо горизонта, вместо темной зеркальной поверхности мирового древа встает стена. Она закрывает собой уже аллеющий рассветом неба и на его фоне кажется наполненной багрянцем. Кровавый. Ужасная шутка неизвестного строителя судеб. Эта волна шла прямо на них, поднимая вверх, заслоняя горизонт, отрезая будущее, что скрывалось за ним. Чей-то злой гений дал в воде направление, выстроил коридор и спустил с поводка бездушного зверя, не оставив ни единого шанса на спасение. «Светлое, сохрани. Шепот за спиной вывел Эми из тупора. в котором не было места мыслям о спасении души и бренного тела. Она легко освободилась из объятий брата и шагнула ближе, к самому краю берега. Сейчас она не думала о себе, о том, что, появись возможность, вернула бы назад свою прежнюю жизнь. Ее больше не занимала тайна снов. Она совсем перестала думать, глядя на чудовищную волну, направленную на их уничтожение. В груди горела сила, стремясь вырваться на волю, А приближающаяся водная стена, казалось, разодоривала ее, словно спрашивая, сможет ли она с ней потягаться. Вода была совсем близко. Теперь это был не просто гул, грохот оглушал. Миг, и она снесет человеческие жизни, закрутит песчинки в водовороте, размечет осколки судеб по поверхности мирового древа, словно и не было их. Эми смотрела, и слезы вскипали на глазах. И за какое-то мгновение до смерти, до того, как их должно было накрыть, она услышала тихий вздох и светлое «Ты всё сможешь». Не раздумывая, девушка вскинула руки в единственном защитном жесте, который знала она, который знал каждый, скрещивая, закрывая запястьями лицо, ладонями от себя. И что было сил, этими самыми ладонями толкнула, представляя себе, что опрокидывает эту стену, вкладывая всю надежду, все желание жить, что скопилось в ней, всю любовь к брату и родителям, к людям, что сейчас окружали её, к этому миру, который все таки мог бы стать ее домом. Эми слышала грохот, чувствовала запах речной воды и тины, капли на лице. Но опустившаяся тьма лишила её этого. Гай отпустил сестру, хотя ему до безумия не хотелось этого делать. Прижать ее, закрыть глаза и не думать о том, как все закончится. Найти и потерять. Как же светлая несправедливо к ним. Он не успел понять, что произошло. Лишь услышал тихий, странно знакомый голос, шепнувший ему. «Она сможет всё». Надвигавшаяся на них стена словно пошатнулась, По грязно-зеркальной поверхности прошла исполинская судорога, и стена начала проседать, словно на нее давили со всех сторон. Волна стремилась вперед, но ей не давали, и она становилась меньше. Проваливалась внутрь себя. Небольшие ее части срывались вниз потоками, захлестывая берег, но не причиняя никому вреда. Стена воды, переставая быть стеной, растворяясь, исчезала в ровной глади мирового древа. Принц слышал, как сзади него возносят молитвы светлой, но не мог оторвать взгляд от сестры. Та, кого он давным-давно поклялся защищать от всех невзгод, стала против стихии, сотворенной черными руками, и теперь побеждала, покоряя ее, защищая его. Страх зародился в сердце, пытаясь потеснить нежность и любовь голубоглазой девочки, всегда подбивавшей брата на самые невероятные авантюры. Пусть она и не помнила этого, но в его воспоминаниях жило многое из их общего прошлого. Страх отступил, спрятал свои коготки, испугался надежды, что подняла голову, уже зная, что теперь они выживут. Последние волны накатили на берег, уже неопасные. опасные. Водной стены, посланные на их уничтожение, больше не существовало. Гай бросился к сестре и успел подхватить ее на руки, прежде чем она упала на землю. Стоя на коленях, он держал ее бледную, с обескровленными, посиневшими губами, пытаясь услышать биение ее сердца. Она походила на призрак самой себя. «Майвер, в лагерь!» – бросил принц, поднимаясь на ноги. Он нес ее не прилагая никаких усилий, словно после произошедшего она превратилась в пушинку, такая была невесомая. Рядом неслышно шагал Даймир, он покосился на Эмми, которая так и не пришла в себя. Знаешь, друг, то, что там произошло, не укладывается в голове. Но я смог поймать остаточную силу. Это был Ааронт. И вот я узнаю в любом случае. Гай замер, посмотрел на сестру и ускорил шаг. Представляешь, какие силы были задействованы. Ааронт вытянул из этого места все силы, какие только возможно. Использовал предрассветный час и возможности ночи. А она... Я не знаю, откуда у нее столько сил, но это невероятно. Она ведь не темный маг, это абсолютно точно. Но как у нее удалось такое, почти что ночью, без силы света, без дополнительных амулетов? А ведь здесь даже жил нет. Я не знаю магов, способных на такие, не побоюсь этого слова, подвиги. Мы бы погибли, нас должно было раскатать волной вместе с островом. А она ее не просто отвела от нас, она ее остановила. Я не знаю, Дейм, чем дальше, тем я больше соглашаюсь с ней, что есть нечто, о чем мы не подозреваем. Бай говорил, что у нее огромный дар по силе. Он с тревогой вновь посмотрел на сестру и перехватил ее поудобнее. Ты же знаешь, Бая, он просил присмотреть за ней, чтобы она не наделала глупостей. Я теперь думаю, что он был прав. Без меня она точно вляпается в историю. Взять хотя бы это. А что, если она не очнётся? Ты сам сказал, там была невероятная сила. Маги выгорали и от меньшего напряжения. Принц внёс сестру под навес и расположил на том месте, где она провела ночь. Сарим спешно разжигал костер, который успел потухнуть, бросая на девушку встревоженные взгляды. Над огнем появился котелок с водой. Даймир бросился к своей сумке, в которой хранил запас надобий и зелий на любой случай, негромко переругивая Стора, давно уже взявшим на себя обязанности повара. Он отвоевал котелок и теперь высыпал в него порошки из холщевых мешочков. Девушка застонала и открыла глаза. Гай улыбнулся и с трудом отвел взгляд, стараясь не выдать свой испуг. Аномально яркая, светящаяся синим радужка, И кипельные белки превратили ее глаза в ловушку. Они манили, затягивая в свою глубину. «Не смотри», — шепнул Гаю ученик мага и обратился к Эмми, протягивая налитой в жестяную кружку варево. «Как себя чувствуешь?» «Поршиво». Голос плохо ее слушался. «Оно и видно. Пей. Нам тут твой холодный труп не нужен». Эми улыбнулась. Кружку она приняла. и теперь держала её чуть дрожащими руками. Гай помог ей сесть нормально, и, убедившись, что может оставить без присмотра, отошел к вернувшемуся костру Дайму. «Что с ее глазами?» – спросил он то, что волновало больше всего. Когда гасила волну, вобрала в себя часть силы. Переизбыток нужно было бы выплеснуть, поэтому в глаза ей пока не смотри. На тебя, сама того не зная, перекинет, а тебе не выдержать. Ты всё же друг, прости, Макс, слабенький. Откуда у нее лишняя сила? Ведь чтобы остановить это, она должна была потратить все свои силы. Свои-то она потратила, но когда волна исчезла, чужая сила осталась. Одинственным пустым вместилищем поблизости оказалась Эмми. Ну ты не волнуйся, я ей зелье одно дал, сейчас уснёт, а когда проснётся, будет как новенькая. Посмотрев на сестру, которая все так же сидела, смотря в кружку, Гай решил задать еще один вопрос. «Дайм, ты сказал, это сила Аранда. Что будет с Эмми, если она наполнена тьмой?» Даймир залпом выпил свое зелье, скривился, зачерпнул новую порцию и отдал Гаю. «Вспомни, что я тебе никогда не лгал. И поверь, в том, что сегодня случилось, не было ни граммы тьмы. Не знаю, как это объяснить. Да, я почувствовал силу Ааронда, но при этом в ней не было тьмы. Точнее, это была не тьма, к которой мы привыкли. Я не могу объяснить. Раздался глухой стук. Гай резко обернулся и увидел, как по земле покатилась кружка. Имя снова было без сознания. Альтан подошел, бросая в сторону девушки странные взгляды. Как она? Голос был спокойным, но румянец на лице выдавал волнение. Бессознание. ответил Дайм. Но ей сейчас это на пользу. Она вымотана до предела. «Пусть поспит», добавил Гай. К ним подбежал линвар. На первый взгляд он был весел, но кровожадная ухмылка предвещала отнюдь нехорошие новости. «Боюсь, отдых и дружеские посиделки откладываются. На реке огни движутся в нашу сторону. Эй, маг, может, поможешь? Скроешь наши следы?» Даймир поспешил к костру, по ходу выплетая заклинания. Улыбка тут же пропала с лица Люмина. «Похоже, они заранее готовились идти за волной. Или что там это было? Вот только не могу понять. Они хотят убедиться, что мы мертвы. Или настолько были неуверены, что это сработает, и послали кого-то нас добить. Может, там не враги?» В голосе Альтана не было уверенности. «А кто еще? Все путешествующие проходят гораздо западнее, ближе к берегу, а эти спускаются прямо на нас». «Принц, что будем делать?» «Уходить, вступать в бой с неизвестным противником глупо». Он посмотрел на сестру. Плохо, что она еще не пришла в себя. «Она нас спасла. Невероятно!» Ленвар чуть наклонил голову, выражая почтение. «Если бы не видел этого своими глазами, то не поверил бы. Но теперь моя жизнь принадлежит ей и тебе, Гай, до тех пор». пока не будет выплачен долг крови. «Ленвар, не нужно». Гай начал наклоняться к сестре, чтобы взять ее снова на руки, но Люмин опередил его. «Я сильнее», – заявил он, поудобнее перехватывая бесчувственное тело. «И тем более, когда мне еще выпадет шанс потаскать на руках будущую королеву». Он весело ухмыльнулся и поспешил к Персу, не заметив, как на лице Альтана промелькнуло выражение досады. Гай пробурчал что-то себе под нос о том, что слишком много воли берут всякие хвостатые, и начал собирать оставшиеся на земле вещи.